Освобождение от обетов, данных в прошлых воплощениях и уже не служащих вам во благо. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Бог хочет, чтобы ты был счастлив. Бог хочет, чтобы из твоей жизни ушли ограничения, уже не служащие тебе. Божественный план предусматривает для тебя только лучшие пути если перед тобой возникла проблема, кажущаяся неразрешимой, не исключено, что к этому привели те ограничения, которые ты сам налагал на себя когда-то. Желая быть ближе к Богу, ты мог в прошлых воплощениях принять обет бедности или обет безбрачия. Ты мог решить стать отшельником-одиночкой, Ты мог запретить себе быть удачливым, успешным, счастливым и благополучным. Ты мог дать обеты страданий и мученичества. Эти обеты ты давал намного жизни вперед. Но с тех пор изменились условия на планете Земля. Изменился и ты. Эти ограничения уже работают против тебя. У твоего духа появились новые задачи и потребности. И старые обеты лишь тормозят твое развитие. Прямо здесь и сейчас ты можешь освободиться от старых обетов и вернуться к своему истинному пути и своему божественному плану, которым для тебя предусмотрено счастье, благополучие, процветание. Упражнение. Отмена действия старых обетов. Как вам кажется, какие обеты вы принимали в прошлых жизнях, какие ограничения налагали на себя, какие из них действуют в вашей жизни по сей день? Они нужны вам? Они по-прежнему служат вам во благо или лишь ограничивают вас, уже ничем не помогая, а лишь мешая вашей полноценной жизни? Если вы обнаружили у себя такие обеты, или хотя бы подозреваете, что когда-то могли дать их, в настоящее время ничего не мешает вашему освобождению от них. Имейте в виду, Бог не заставлял вас давать эти обеты, так как Бог никогда и ни на кого не налагает ограничений. Вы приняли их по своей воле, а значит, по своей воле можете и освободиться. В любой момент, когда вы будете готовы, скажите вслух, «Дорогой Всевышний, в своих прошлых воплощениях я принимал обеты, назовите какие, и давал клятвы, назовите какие, например, отказаться от всех земных благ ради служения Богу. Я распространил действие этих обетов на все мои настоящие и будущие воплощения, на все времена и все пространства». В данный момент – эта игра закончена. Принятые мною обеты и данные мною клятвы действовали лишь в качестве условий игры. Отныне и навсегда я выхожу из этой игры и отменяю для себя ее условия. Прошу Тебя, Всевышний, также отменить для меня действия этих обетов и клятв отныне и навсегда. На все мои настоящие и будущие воплощения на все времена и на пространство. Да будет так. Высказать эту просьбу достаточно один раз. Дорогие, сейчас, когда свет приходит на землю, когда он освещает вашу настоящую и прошлой жизни, вы можете взглянуть на многие вещи совершенно иначе. Вы играли в игру и принимали правила этой игры – Вы играли всерьез и не знали, что это игра. Теперь вы можете увидеть, что это всего лишь игра, что это не всерьез, не по-настоящему. Ваши обеты – это лишь условия игры, которые вы добровольно принимали. Освобождаясь от них, вы всего лишь отменяете условия игры. Вы не нарушаете какие-то серьезные правила и законы. Вы всего лишь говорите, я больше не играю. Пока я играл, я следовал правилам игры, но теперь я выхожу из игры, и эти правила для меня больше не действуют. Пусть на сцену выйдет ваша божественность. У нее другие правила, другие законы. Она выше всех игр, в которые вы играли тысячелетиями. Взгляните на эти игры глазами своего божественного «Я», и тогда вы только улыбнетесь и скажете, «Все эти правила больше ничего не значат для меня. Сейчас я освобождаюсь от них и становлюсь тем, кто я есть, тем, кто выбирает счастливую судьбу». Крайон. Упражнение. Напоминание себе. Вы достойны лучшего. Встаньте перед зеркалом и скажите вслух, глядя в глаза своему отражению: Я есть тот, кто я есть. Повторите три раза: Представьте, что хотите донести эту истину до каждой клетки вашего тела. Добавьте, я есть искра единого бога, и потому я достоин лучшего. Повторите, Я достоин лучшего несколько раз, снова представляя, что впечатываете эту истину в каждую клетку тела, записываете ее в молекуле ДНК в качестве новой программы вашей жизни. Добавьте, я достоин идти наилучшим путем и делать наилучший выбор. Я достоин освободиться от всего, что не служит мне, в том числе и от обетов, данных в прошлых воплощениях. Я достоин строить свою жизнь по моей свободной воле в соответствии с моим божественным планом, принятым мною на данное воплощение. Я достоин свободы как дара Творца. Я достоин быть свободным по праву, данному мне от рождения, как сильному и свободному божественному духу, по своей воле, принявшему решение воплощаться в человеческом облике. Здесь и сейчас я возвращаю себе божественную свободу, которой был, есть и буду достоин. Да будет так. Повторите несколько раз. Периодически напоминайте себе мысленно или вслух, что вы достойны освобождения от всего, что уже не служит вам аффирмации. Я благодарен жизни за те уроки, которые она мне преподнесла. Я благодарен всем моим прежним трудностям и ограничениям, потому что в нужный момент они помогали мне. Сейчас я обретаю новую силу. Я живу в новых божественных энергиях. С помощью божественных энергий Я с благодарностью отпускаю от себя то, что уже не служит моему наивысшему благу. Я извлекаю максимум пользы из прошлого опыта. Все испытания были не зря. Благодаря им я приобрел новую силу. Благодаря испытаниям я вмещаю в себя больше божественности. Я благодарю прежние уроки и ограничения,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 Я свободен сам и дарю свободу другим. Упражнение. Разверните крылья. Если вас что-то сдерживает, вы чувствуете какие-то внутренние ограничения, мешающие делать то, к чему стремится душа, или быть сильным, свободным, победителем, а не жертвой. Представьте, что вы превращаетесь в ангела. Вы и есть ангел. Это ваша истинная суть. Так позвольте ей проявиться. Вы становитесь выше ростом, расправляете плечи, ваше лицо озаряет внутренний свет. Вы чувствуете свою силу, свое божественное могущество, свое великолепие. Ваша внутренняя красота расцветает и отражается во всем вашем облике. Все то, что вас тревожило, все мелкое и суетное, отходит в сторону. Вы частица Бога. Вы едины с бесконечной прекрасной вселенной любви. Вот вы медленно и плавно разворачиваете свои гигантские белые крылья. Вот они мощно и красиво распахиваются в полную силу. В этот момент –